сонных артерий, так как подобные повреждения обязательно должны сопровождаться значительным наружным кровотечением. До недавнего времени судебные медики испытывали большие трудности при исследовании незначительных по размеру следов крови. Как правило, в них удавалось определить лишь весьма ограниченное число факторов. Сейчас на вооружении экспертов Появились принципиально новые методы исследования, позволяющие определять большое число факторов буквально в микроскопических пятнах крови. Например, в одной длиной несколько миллиметров ниточки материала одежды. В последние годы в исследовании крови открыты новые возможности. Судебные медики научились определять половую принадлежность пятен крови, то есть решать вопрос, о происхождении пятна крови от мужчины или женщины, в том числе от беременной женщины. Это имеет большое значение в случаях, когда кровь преступника и жертвы, женщины, совпадают по выявленным в них признакам. Обнаружение на одежде преступника крови женщины в таких случаях имеет исключительно важное значение для раскрытия преступления. Важность участия судебного медика – В осмотре трупа на месте происшествия хорошо показано в предлагаемой книге на примерах ряда уголовных дел «Смерть в клинике», «Смерть в ванне», «Русская рулетка», «Находка могильщика» и некоторых других. Объем вступительной статьи не позволяет даже кратко изложить современные возможности экспертизы при расследовании отдельных видов насильственной смерти. Поэтому ограничимся лишь примерами. В последние годы значительно расширились экспертные возможности при исследовании колото повреждений, причиненных различными ножами. Такие повреждения в экспертной практике встречаются довольно часто. До недавнего времени для установления ножа, которым было причинено повреждение, использовались лишь следы, оставленные им в теле пострадавшего в виде трасс от ножа на костях и хрящах. Сейчас судебные медики разработали комплекс методов исследования, позволяющий использовать для идентификации ножей, имеющиеся на них различные наложения, возникшие в момент контакта ножа с одеждой и телом пострадавшего. на ткани одежды, клетки органов и тканей, через которые проходит раневой канал, волосы, пятна крови и другое. По таким наложениям можно доказать факт причинения исследуемым ножом ранения определенных тканей и органов, именно тех, которые повреждены у жертвы, установить сходство обнаруженных волокон с волокнами ткани одежды потерпевшего, определить группу крови пострадавшего и тому подобное. Все это значительно повышает качество подобных экспертиз, делает их более научно обоснованными и результативными. Раньше судебные медики нередко отказывались давать заключения о причине смерти в случае обнаружения в воде гнилостно измененного трупа. Сейчас гнилостные изменения не препятствуют решению вопроса об имевшем место утопления и при жизненном попадании человека в воду. Судебные медики научились открывать во внутренних органах и костном мозге длинных трубчатых костей, бедер, микроскопические водоросли, диатомовые водоросли, диатомеи, попадающие в них лишь при смерти от утопления. В связи с тем, что в каждом водоеме имеется свой набор диатомей, появилась возможность утверждать об утоплении в определенном водоеме. Диатомовые водоросли заключены в кремниевый панцирь, не поддающийся гниению, поэтому они могут быть обнаружены при далеко зашедшем гниении трупы, в том числе и при исследовании Эксгумированных трупов. По существу в настоящее время смерть от утопления в принципе может быть доказана и в тех случаях, когда от трупа остается лишь скелет, обнаружение диатомей в костном мозге бедренных костей.